В обширных мастерских, известных флорентийских мастеров, вместе с теми учениками, которым суждены были высокие подвиги искусства, работали эти скромные живописцы-кассоны. Особенно много их образовалось в той обстановке, в которой сложился и расцвел дар Сандру Боттичелли. Его товарищем по мастерской, фра Филиппо, был Якопо дель Селайо, автор луврской истории Орфея и Эвридики. Самому Боттичелли приписывались прежде чудесные изображения на другом, кассоне, иллюстрации к новелле Бокаччо о Настаджио де Леонести. Третий подобный цикл, история Эсфири, разделенная между музеем Шантильи и частными коллекциями так близок по стилю к Боттичелли, что Бернсон считает его автором того последователя Сандро, которого, пока имя его не стало известно, он условно называет «Амико ди Сандро». Из художников, представляющих определенные художественные индивидуальности, над Кассоне работали Пьеру дикозима Козимо, Боттичелли, и особенно много – живший несколько раньше их, Франческо Пезеллино. У этого рано умершего сверстника Палайола есть черты настоящего романтика. Надо сказать, впрочем, что оттенок романтизма присущ всей живописи Кассона, и что он как раз и составляет ее главную прелесть. Воображение маленьких художников Кватру -ченто, занимавшихся этой живописью, всегда наполнена странно смешавшимися образами библейского предания средневековой рыцарской легенды и античного мифа. Для них история Эсфири и история Гизельды, и история Вредики происходили в одной и той же стране. Там живут прекрасные принцы, драконы, восточные мудрецы, нимфы, античные герои и волшебные звери. И эта страна просто страна сказки но не будем презирать детски-мечтательных живописцев, отправлявшихся за вдохновением в эту страну по заказу каких-нибудь Барди, Торнобуони и Ториджани. Ведь где-то в ее пределах Сандро Боттичелли явились образы его Примаверы, его Венеры и Марса. И Пьеру Ди Козимо увидел там смерть Прокриды. Деятельность малых флорентийцев не ограничивалась, разумеется, украшением кассоны. Наиболее выдающимся из них удавалось выполнять целые монументальные циклы фресок. Таким был удивительно привлекательный художник Алессо Бальдувенетти, занимающий в летописи Кватрученто место между своим учителем Доменико Венециано и своим учеником Доменико Гирляндаио. Бальдовинетти не повезло. Главный его труд — фрески, изображавшие пояс царицы Савской в церкви Тринита, не дошли до нас. Зато в самое последнее время восстановлена его честь быть автором лучшей картины в зале раннего возрождения в Лувре — Мадонны, приписывавшейся прежде Пьера деля франческа. В этой вещи Олессу удалось подняться выше своего обычного уровня и создать одну из самых улыбчивых и нежных мадон Кватро И все-таки, несмотря на это, его хочется причислить не к великим мастерам того века, но к малым флорентийцам. Так типичны для него многие черты этого трудолюбивого племени художников, что было бы жалко, разлучать его с теми, среди которых его ожидает несомненное первенство. Непосредственное и подробное природное чувство, возвестившее некогда зарю новой эры искусства среди омертвевших и схематичных форм позднего Триченто, лучше всего сохранилось во Флоренции у таких малых мастеров, как Алессо Бальдовенетти. В его картинах, говорит Вазари, можно видеть реки, мосты, скалы, травы, плоды, дороги, поля, города, деревни, амфитеатры и бесконечное множество подобных вещей. Любовь к этим вещам, к этому зрелищу мира сделала Олессо первым пейзажистом во Флоренции. Его пейзажные фоны прекраснее, чем пейзажные фоны любого из его флорентийских современников, и Антонио Палайолы еще раз выказал свою глубокую артистичность тем, что остался в пейзаже верным последователем Олессо. Темой его пейзажей всегда является широкая речная долина с извивающейся посредине серебристой рекой, так живо напоминающая долину арно Близ. Эмполи. Уходящие одна за другую цепи холмов окаймляют ее и уводят взор к далекому горизонту, внушая чувство полета в светлом и мягком воздухе над пространствами коричневых полей, усеянных отдельными деревьями, фермами и темными группами садов. Никакие другие пейзажи не воскрешают так живо перед нами строгую гармонию и прозрачность далей Тосканы. Точно такой пейзаж служит фоном для луврской Мадонны, и похожий на него пейзаж до сих пор удерживает надолго зрителя перед почти совершенно стершейся фреской Алессо на внешней стене анонциаты. Еще в XVIII веке она была по свидетельству современников, в отличном состоянии. Невольную досаду вызывает мысль, что так допущена гибель замечательного произведения Олессо, в то время как заботливая рука оградила от разрушения менее ценные фрески Андрея дельсарту на соседней стене. Но, кажется, еще тоньше красота пейзажного фона в другой, сильно стесшейся фреске Олессо, в его успении Богоматери, на стене, церкви сан Никола. И какая вообще ароматная вся эта вещь! Богоматерь, поддерживаемая ангелами, тихо возносится к небу, в то время как ее мраморный саркофаг наполнился красными и белыми розами. Лань мирно лежит на траве подле опустелого саркофага, и за ним открывается светлый пейзаж с неизбежной извилистой рекой и дымчатыми горами на горизонте. Эта фреска относится, по-видимому, к последним годам трудовой жизни Олессо. Малый флорентийский мастер является в ней в минуту подлинного величия сердца, которую дала ему крепкая старинная вера и сияющая первым расцветом юности любовь к миру. Часть шестая. Конец Кватру не представляет той загадочности, которой обличено его происхождение. Переход к новой эпохе Возрождения совершился при грохоте разрушения, имевшего вид настоящей исторической катастрофы. Такие важные события, как нашествие французов, и изгнание Медичи, такая резкая фигура, как Савонарола, образовали грань, за которой началось Чинквеченто. Культура предшествовавшего века, разумеется, не была сметена бесследно, но она переродилась. И хотя есть неожиданность стихийного явления во всех этих исторических бедствиях, свалившихся на Италию в конце XV и в начале XVI века, Порой кажется, что люди, предшествующего поколения, уже смутно предчувствовали их. Последние десятилетия Кватро полны слишком глубокой тишиной, слишком обостренными мыслями, слишком напряженными и томящими чувствами. После того, как флорентийский интеллектуализм почувствовал себя готовым в лице Пико для Мирандула ответить на 900 вопросов, обнимающих полное знание Бога, мира и человека, он встретился лицом к лицу с новыми тайнами. Светлая, дневная мысль Кватру Ченту оказывалась здесь бессильной, и Пикко для Мирандула обратился к темной мудрости Кабаллы. Он так и умер, блуждая В непроницаемом мраке умер молодым, прекрасным и блистательным, и с ним вместе умерла сама молодость человеческого духа. пико Делла Мирандула был настоящим героем возрождения, что-то сверхъестественное есть в его жизни и божественное в его одаренности. Его явление кажется чудом, но это чудо было тогда не одиноким. Искусство тоже перешло на край чудесного с тех пор, как все его линии соединились в творчестве Леонардо. После таких художников, как Боттичелли и Леонардо, искусство Кватру Ченто не имело цели существования. Оно будто спешило еще при их жизни подвести итоги своей огромной деятельности. В ней появились живописцы, как гирляндаю, готовые покрыть все стены Флоренции фресками. Целые горы мрамора разрабатывались вне искусными руками малых скульпторов, как Дизидерио да Сетиньяно, Бенедетто да Майяно и Мино да Фьезуле. Вместе с изделиями бесчисленных мастерских, вроде мастерской Делла Робиа, искусство хлынуло рекой в жизнь. В те годы накопила Флоренция свои несметные художественные богатства, которые до сих пор остаются нерастраченными, удивляя и радуя путешественника. Не было ремесла в тогдашней Флоренции, которая не поднялась бы на степень искусства, но граница между ними неразличима ясна в этот период еще от того, что и ремесленное сильно примешалось тогда к художественному. Оно даже еще виднее, от сопоставления с такими отдельными проявлениями гения, как Леонардо и Батичелли. В самой плодовитости такого скульптора, как Мину да Фьезуля, или такого живописца, как Лоренцо ди Крейди, уже есть нечто ремесленное. Та ограниченность, с которой они не переставали повторять единственную ноту, которой звучала их душа. Этого не избежали даже такие художники, как, как более нервный, интересно чувствующий Филиппино Липпи и более чуткий, женственный Гирляндаио. Прославленные фрески последнего в Санта-Мария-Новелла, законченные около 1490 года, являются как бы прощальным приветом стройной, праздничной и живописной жизни кватрученто Та легкость, с какой они исполнены, говорит, что работа предшествующего поколения неутомимо проницательных художников была исполнена. Они не только открыли дорогу гению, но и посредственности Гирляндаю дали возможность быть привлекательной, почти прекрасной. Благодаря им не страшно зрелище неизбежной старости, неизбежного упадка, назначенных судьбой Кватраченто, как и всякому другому искусству. Появление в конце XV века индивидуальности, как Леонардо и Пико деля Мирандола, вмещавших чудесно разнообразную одаренность, не столь уже противоречит, как это с первого взгляда кажется, уклонению к ремесленности, обнаруженному искусством того времени. Дело гения и работа целого народа ремесленников одинаково возможны лишь при наличности колоссального накопления энергии. В одном случае она сжигается в ослепительной молнии, в другом сгорает на тихом огне бесчисленных очагов. Важно заметить, что в обоих случаях происходит трата того запаса душевных сил, который был накоплен предшествующими эпохами. Запас, сохраненный Флоренции от начала столетия, от современных старому козиму собирателей и приобретателей, был так велик, что всяческая трата его была главной заботой флорентийцев конца столетия. Люди того времени спешили проявить себя где возможно и в чем только возможно. Они брались за все, что давало выход томящей их энергии мысли в полноте чувствований. Многие из них усвоили привычки гениев. И только беспристрастное суждение потомства узнало в них простых ремесленников. Но над таким богом своего времени, как Лоренцо Великолепный, мы невольно медлим произнести суд. Мы до сих пор смущены сверканием гениальности, мелькающей в разнообразных и противоречивых делах, мыслях и чувствах этого необыкновенного человека. История сохранила воспоминания о Лоренцо Медичи как об одном из искуснейших политиков и правителей. Едва ли можно, однако, считать Лоренцо верным продолжателем своего деда Козима. Его дети были обречены на изгнание, и это показывает, что политическое искусство Лоренцо не имело власти над будущим. В этой центральной для конца Кватру фигуре уже иссяк главный источник, питавший жизненные эпохи. Чувство будущего. Сознание настоящего наполняло людей этого времени. Прелесть каждой минуты существования была понята ими как никогда. Иль темпо нон фудже. нонче кертеца. Время не ждет, но убегает. Нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Вот то, что было главной мыслью Лоренцо, и о чем он пел в своих танцевальных и карнавальных песнях. И самая слава его — это не столько слава покровителя юности Микеланджело, сколько слава хозяина виллы Костелло, стены которой были украшены весной и Венеры, представлявшими полный расцвет батичелли По исследованию Херберта Хорна, владельцем Венеры был другой Лоренцо, де Медичи. Она занимала одну стену в его вилле. Напротив висел пан Синьорелли, находящийся ныне в Берлинском музее. Кем надо было быть, чтобы жить в такой комнате? Лоренцо Великолепный как бы олицетворяет собою осуществление всех разнообразных чаяний Кватру В нем окончен долгий путь, который предпринят был когда-то флорентийской душой, с такими гордыми надеждами, с такой утренней бодростью. Можно ли удивляться, что в конце этого пути усталость и разочарование примешались к радости совершения и отдыха, что серая пыль времени легла тонким слоем на заренные некогда лица? Такова судьба всех человеческих путешествий и ее не избег Лоренцо со своими друзьями. Они не избежали старости, впрочем, они-то, собственно, никогда даже не знали настоящей молодости, той молодости, о которой так много говорится в их поэзии. Едва ли мог быть молод душой Лоренца, когда он слагал свои искусные сонеты в честь придуманной платонической любви. Едва ли молодость была в аристократической иронии его шуточных поэм, в тонкозабавных стихах, которыми он воспевал деревенскую красоту Нейнчии. Любовь к деревне, проходящая сквозь всю поэзию Лоренцо Медичи, это, может быть, тоже одно из чувств усталого человека. Когда силы жизни растрачены и самая жизнь прожита, Мы больше умеем дорожить отдельными минутами, в которых нет ничего, кроме удержанной взором полосы полей, кроме ощущений ветра на лице и воспоминания о прозрачности неба. И Лоренцо уже умел беречь такие минуты, когда вспоминал утро соколиной охоты в Поджо Акаяно. Нетто эра Лария. Фреска и Чистым был свежий и хрустальный воздух. Такого свежего и хрустального воздуха еще много было в его жизни. Им еще дышала тогдашняя Флоренция. Он сделал образ ее нетленным даже сознанию ближайших поколений Флоренции Кватрученто, Флоренции Лоренцо Великолепного, казалось явлением древнего божества в человеке, посетившем итальянскую землю. Простое обращение к ней возвышало дух. Когда через полвека ее верный летописец, но плохой художник Джорджио Вазари, Взялся за ныне находящийся в уфициях портрет Лоренцо, в нем странно воскресла еще раз гениальность старой Флоренции, создавая его нечуткими руками глубокое и прекрасное произведение.